Возле нее лежал хорошенький теленочек, красавица-телка, тоже краснопегая, забавно удивленная чудом, которое она только что пережила. Через два года она сама станет матерью. «Из этой телки выйдет чертовски красивая корова», — сказала Ингер. «А я не знаю, как бы назвать ее». Ингер была ребячлива, и у нее на все было мало смекалки. «Как назвать?» — повторил Исаак.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 «Ведь не взял же ты лошадь?» «Я взял лошадь». «Я спрашиваю, нашел ее?» «О, если б Исаак мог сказать, моя лошадь, наша лошадь». Но он только взял лошадь на время, чтобы возить на ней дрова. Исаак возил в село дрова и привозил оттуда припасы, муку, сельдей. А однажды привез на санях быка. Он купил его баснословно дешево, потому что в селе уже началась бескормица.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 Все самого наилучшего сорта, а чистота прямо замечательная. «Да уж я знаю, на Ингер можно положиться во всем, что касается ласки и заботливого обхождения со скотиной», — говорит женщина. Исаак спрашивает. «Так, стало быть, злоторожка жила раньше у тебя? Как же, еще телушкой. Правда, не прямо у меня, а у моего сына. Да ведь это все равно, у нас и сейчас в хлеву ее мать».